Письмо Сережи Коха. «Аська, парниша, здравствуй! Мы тут без тебя здорово скучаем. Прямо не у кого стало списывать. Новостей у нас немного. Олежка Раков вполне определенно идет в аспирантуру. Говорит, что без всякого блата, только по своим личным качествам. Вполне возможно, такой человек сам себе блат». «Расползлись мы по кафедрам, как тараканы, сидим тихо, пишем дипломы. Мне не повезло, попал к Флягину». По доброй воле к нему никто не идет. Мне это дали как общественное поручение. Это какой-то научный доходяга. Человек, безусловно, знающий, эрудиций навалом, но тираны зануда. Студентов терпеть не может. Вечно старается чем-то оскорбить, высмеять. Требует железно, чтобы весь материал на память и в темпе. Какой-то средневековый садист. Я ему сдавал система технику. По его лекциям он, собака, там описал одну систему с помощью восемнадцати уравнений со случайной правой частью. Сидел я, как без штанов, списать неоткуда. Подавал сигналы в сторону двери, у нас там пункт неотложной помощи, но ребята меня не поняли. Я спрашиваю, товарищ профессор, можно выйти? Я на минуточку. А он улыбнулся, как инквизитор у костра, и говорит... «Я раньше вас пришел, а сижу. Ответьте на билет, тогда выйдите». Вернулся я на свой костер. Потел, потел, вспоминал, вспоминал. «Хоть убей, больше шестнадцати уравнений не вспомнил. Подхожу, подаю листок. Больше не могу, товарищ профессор». А он поглядел листок с удачьим глазом и с ехидной ухмылкой говорит «На скребли все-таки шестнадцать. Поставил трояк. У меня этот трояк единственный за все время учебы. Можно бы пересдать. Да неохота снова идти к этому птеродактилю». И вот надо же, попал к нему на дипломное проектирование. Для начала он заставил меня выучить наизусть все формулы элементарной тригонометрии штук сорок. Нужны они мне, как собаке пятая нога. В случае надобности я в любую минуту могу вывести». Нет, это его не устраивает. Мало ли кто что умеет вывести, надо знать наизусть. Что поделаешь? Выучил я формулы, пришел, отбарабанил, а он скорее совсем замучил. Думаю, ах ты, черт, плешивый, посидел бы ты в нашей шкуре, когда и то надо успеть и пятое, и десятое. Ты еще меня закон божий учить заставишь. К счастью, он один такой, своего рода уникум. Но у всех преподавателей этот недостаток. Каждый считает, что кроме его предмета ничего на свете не существует. Думаю, если я когда-нибудь стану преподавателем, то у меня будет тот же недостаток». «Да, чуть не забыл самую важную новость. Твоя Людмила выходит замуж, и как ты думаешь, за кого?» «Ни за что не угадаешь. За Маркина, этого остряка-самоучку с кафедры Флягина. С ума сошла. Он же старик. Между ними минимум двадцать лет разницы. Ничего слушать не хочет. Говорит, люблю. Любила же Мария Мазепу. Экая дура. Ну что ж, вольному воля. Каждый сходит с ума по-своему. Может быть, ты, когда приедешь, отговоришь ее от этого мазепства?» Распределение у нас было, но не окончательное. Хотел бы я распределиться куда-нибудь вместе с тобой. Ты ценный человек, работяга классный. Ну, пока бегу в библиотеку. Привет моему подопечному. Надеюсь, его больше не надо будить, а то я готов. Гудбай. Сергей Кох